Издательство «Эксмо». Евгения Горская. Когда рассеется тьма. 17 мая, вторник. «Внимательней надо быть», — проворчал Роман, сердито глядя в экран компьютера. Агата искала ошибку неделю и не смогла найти, а начальнику понадобилось всего несколько минут. «Учишь, вас учишь, и все бестолку», — продолжал сетовать Роман. Он был и прав, и не прав когда ее отчитывал. Прав, потому что она, вопреки его наставлениям, не протестировала каждое изменение в программном коде, а не прав, потому что ошибки Агата допускала нечасто, реже, чем многие другие программисты. Агата молчала, делая вид, что вину признала и кается. Она не боялась начальника. «Начальник?» Ей нравился. Одно время ей даже казалось, что она в него влюблена. Но потом у нее появился Кирилл, и Роман превратился для Агаты в симпатичного коллегу, с которым всегда приятно иметь дело. «Трудись!» — буркнул Роман, отъезжая от ее компа вместе с креслом, улыбнулся Агате и широкими шагами вышел из офиса. Агата пересела в кресло, посмотрела в окно и подумала, не прогуляться ли до метро и обратно. Делать у метро ей было нечего, разве что мороженое купить, но уж очень хотелось подласковое майское солнышко. К тому же она надела сегодня шелковые брюки-кюлоты, которые приятно скользили по ногам при каждом шаге, и очень ей шли. В кюлотах она казалась себе сошедшей с картинки из журнала МОД. «Прогуляюсь». Решила Агата, потянулась за сумочкой, но тут запел, то есть заиграл лежащий около клавиатуры телефон, и она взяла его в руки, уверенная, что звонит Кирилл, и равнодушно удивилась, что не очень этому радуется. Раньше она его звонков ждала. Кирилл не давала себе знать уже больше месяца, а сама Агата сразу взяла за правило никогда ему не навязываться. Звонил не Кирилл, звонила Антонина Александровна, приятельница Агатиного дяди. Вообще-то, тот не был, собственно, дядей, а совсем дальним родственником, но за восемь лет, которые Агата жила в Москве, успел превратиться в близкого. Ближе Юлия Семеновича в Москве у Агаты никого не было, если не считать Кирилла, конечно. В первую ковидную волну, когда пожилым людям выходить из дома было запрещено, Агата однажды отвезла Антонине Александровне несколько дядиных книг. Те понадобились Антонине для работы, и Юлий Семенович посетовал, что не может помочь подруге. Просто так посетовал, вовсе не имея в виду, что Агата немедленно начнет напрашиваться поработать курьером. Но Агата напросилась. Она любила старого родственника. Тогда Агата и записала антонинин телефон. «Агата?» — спросила трубка. «У тебя есть ключи от квартиры Юлия? Я не могу дозвониться Павлу». «Павел?» приходился Юлию Семеновичу племянником. Настоящим племянником, не как Агата. Еще Павел был хозяином и директором фирмы, в которой Агата работала. Но к нему Агата особых родственных чувств не испытывала и воспринимала просто как хорошего знакомого. «Павел на выставке в Мюнхене», — объяснила Агата. «А зачем вам ключи?» «Юлий не пришел на лекцию». Голос дядиной подруги звучал вроде бы спокойно, но Агата встревоженно замерла с трубкой в руках. «Я сейчас около его двери. Он не открывает. Звоню ему на сотовый и через дверь слышу звонок. Телефон в квартире». «Надо вызвать полицию», — ахнула Агата. «Я чужой человек. Они не будут взламывать дверь. У тебя есть ключи?» «Нет. Я попробую достать их». Агата бросила телефон в сумку и помчалась в секретарскую. Слава богу, секретарша Вероника оказалась на месте, покачивалась в кресле, с удовольствием жмурясь на пробивающееся сквозь жалюзи солнце. В отличие от Агаты, Вероника умела радоваться любой мелочи, даже солнечным лучам. «Дай мне адрес Павла!» — выпалила Агата. «Дай быстро!» Павел в Мюнхене, но его теперешняя подруга Ксения в Москве. Жаль, что Агата не знала, где живет Павел. Зачем? — опешила Вероника. — Надо! Голос у Агаты сорвался, и она жалобно заскулила. — Надо открыть квартиру родственника. Он на работу сегодня не пришел, он старый уже, а у Павла наверняка есть ключи. — Так тебе слесарь нужен. — А где я его возьму? И квартиру слесарь чужому человеку открывать не станет. Квартира-то не моя. — Что вы голдите? Вас на весь коридор слышно. Открыв дверь в секретарскую, поморщился Роман и сердито спросил у Вероники. Почему письма до сих пор не готовы? «Рома!» — обрадовалась Вероника, проигнорировав вопрос о письмах. «Помоги Агате, у нее неприятности». Роман с Вероникой давно работали вместе, были на «ты» и отлично чувствовали себя в обществе друг друга. Когда Агата считала, что влюблена в Романа, она его даже немного ревновала к Веронике. Если честно, она и сейчас его чуть-чуть ревновала. «Помоги, Ромочка!» — жалобно заныла Вероника, вместе с креслом повернувшись к Роману. «Агате нужно срочно вскрыть дверь в чужую квартиру». «Надо успеть, пока хозяев дома нет», — весело уточнил Роман. И тогда Агата заплакала. «Ты что?» — опешил Роман. Слезы текли у девчонки из глаз медленно. Одна капля задержалась на щеке, и ему неожиданно захотелось стряхнуть ее ладонью. Он не хотел брать ее в свою группу. Во-первых, потому что предпочитал работать с парнями, буду твердо уверенным, что инженерное дело не для дам. А во-вторых, и главных, потому что взять Агату попросил директор. Возиться с какой-то дурой только потому, что она протеже директора, он не собирался. Он приходил в фирму работать, а не комедии разыгрывать. «Не возьму», — сразу отказал Роман Павлу. «Попробуй», — не отставал директор. «Не потянет, скажешь, я ее сразу заберу». В конце концов, Роман сдался, понимая, что спорить из-за девчонки смешно и некогда, и у него, и у Павла без того дел было выше головы. Девочка оказалась тихой, немногословной, молча выслушивала его указания и старательно их выполняла. Как ни странно, программировала она хорошо, не хуже коллег-мужчин. Незаметно он к ней привык. Однажды, когда не застал ее на рабочем месте и узнал, что она заболела, даже по-настоящему без нее скучал. Это было странно, поскольку разговаривали они мало и только о работе. Ничего, кроме того, что она протеже Павла. Роман о ней не знал и узнавать не стремился. «Ты что, Агата?» — повторил Роман. «Что случилось?» Слезы продолжали течь, но она их не замечала. Ему понадобилось несколько минут, чтобы понять, что случилось. В серьезность ситуации он не верил, но и отмахиваться от девчонки не стал. Вызвался довести ее до дома Павла. Он, в отличие от Агаты, знал, где живет начальник. Жил Павел рядом с работой, и они иногда пили пиво у него дома. Потом у Павла поселилась Ксения, и посиделки прекратились. Ксении дома не оказалось, он долго безуспешно звонил в домофон, Агата молча стояла рядом. Слава богу, больше не плакала. «Позвони этой Антонине», — велел Роман. «Может, нашелся твой родственник?» Родственник не нашелся. Роман с тоской слушал, как Агата разговаривает с женщиной. Идиотская история. «Поехали туда», — вздохнул он, когда Агата, пряча телефон, отрицательно покачала головой. Она послушно пошла к машине, не глядя на него, тихо назвала адрес, когда он уселся за руль. Повезло, ехать предстояло не на другой конец Москвы. Роман покосился на Агату и тронул машину. У нее были прямые волосы чуть ниже плеч, бледное лицо и тонкий красивый профиль. Будь она чуть поярче, казалось бы, красавицей. Роману нравились яркие женщины. Агата откинула рукой волосы со лба. Волосы были не светлые и не темные, средние. «Может, ты родителям позвонишь?» — предложил он, встраиваясь в поток. «Где твои родители?» «Далеко», — тихо и печально ответила она. «О, Господи, неужели померли?» — успел подумать он, но тут она пояснила. «В Челябинске». Роман с облегчением выдохнул. «А еще родственники у тебя есть? Здесь, в Москве». Она покачала головой. «Нет». «Квартиру снимаешь?» «Снимаю». Что еще спросить он не нашел, и дальше они катили молча. Впрочем, ехать было недолго, добрались за двадцать минут. Антонина, с которой Агата недавно разговаривала по телефону, стояла, привалившись спиной к стене рядом с дверью в квартиру. Женщина лет шестидесяти, на ней были широкие брюки и длинная почти до колен блуза. В моде Роман не разбирался, но догадался, что одета тетка модно и дорого. Седые волосы аккуратно коротко пострижены. Женщина молча и внимательно посмотрела на Романа. Глаза у нее были умные и несчастные. «Роман», — представился Роман и пояснил, — «я работаю вместе с Агатой». «И с Павлом», — подсказала Агата. Тут у элегантной дамы зазвонил телефон, она достала его из у нее на плече крохотной сумочки, посмотрела на экран и объяснила не то Агате, не то Роману. Павел увидел неотвеченные вызовы. Женщина заговорила в телефон, но Роман взял у нее трубку и принялся объяснять сам. «Паш, тут такое дело!» Вскрыть квартиру им удалось только часа через два, когда Роман вызвал знакомого слесаря. Лежавший на кровати пожилой мужчина Был мертв.